Бывает грустным и горьким Но оно всё равно нужно Вот в чём дело Горечь и грусть Не самые плохие чувства Они лучше злости, гнева Обиды, оскорбления Унижения И ложные надежды Которые сменяют друг друга Как узор в детском калейдоскопе И отравляют душу Лучше Грустное понимание и принятие чем злость и непонимание. Одну женщину мужчина не то что отверг. Он от неё спрятался. В самом буквальном смысле слова. Она приехала к нему на работу, нашла повод, документы надо было отвести, Вот она и вызвалась. Мужчина этот работал в головной организации. И на корпоративе они познакомились, танцевали, смеялись. И чуть до поцелуя дело не дошло. Ещё бы чуть-чуть. Потом она нашла его номер и посылала сообщения с картинками. Потом звонила на праздник с поздравлениями. Он отвечал довольно сухо, хоть и вежливо отвечал. Она нашла его в сети и тоже несколько сообщений отправила с намёком на свои чувства. Он не ответил. Тогда она вот нашла повод и поехала к нему на работу. А он увидел её издали и спрятался в туалетной комнате. Шёл по коридору, потом заметался, думал, она не видит, а потом спрятался. Но можно же объясниться по-человечески. К чему такое унижение? Взрослые же люди, можно или ответить на чувства, или сказать в лицо, мол, «Я не могу ответить на ваши чувства, ничего не выйдет. Всего вам доброго, Изольда Сергеевна». Как-то так. И тут к женщине, которая сидела на скамейке, подошла кошка. Бездомная кошка, со следами то ли лишая, то ли ожога. Бедная животинка. А у женщины дома был свой котик. И вообще она жалела животных, носила в сумочке колбаску всегда. Бывают такие добросердечные женщины лет пятидесяти. Кошка ела колбасу, жадно ела. Исхудавшая бедная кошечка, но при этом смотрела на женщину таким взглядом прямо в сердце. Она надеялась, понимаете. И когда женщина встала и пошла, кошка оставила недоеденную колбасу и пошла за ней. Идёт и смотрит. Молча смотрит с надеждой, как человек. Но куда же её взять-то на самом деле? Дома котик. «Престарелая мама, одна комната. Одна комната, а в ней трое. И ведь каждый день подходят бездомные кошки, вот в чем дело. Невозможно их всех взять или пристроить всех куда-то. Сейчас лето, кошечка как-то выживет, наверное». И женщина говорила это кошке, оправдываясь, со слезами в голосе, а потом ускорила шаг. «Почти побежала». И кошка поняла. Она осталась сидеть на дорожке, только смотрела так грустно, как будто говорила, что все понимает. Мы не можем взять в свою жизнь всех одиноких кошечек. Просто не можем. А если их покормить, они увяжутся за нами. Они же надеются иногда. Некоторые из них еще надеются. Это грустно и горько. Но понимание иногда лучше ложной надежды, хотя даже кошке можно объяснить, даже бездомной кошке. А от людей прячутся в туалете. Ну что же, иногда объясняться тяжело, и мы просто ускоряем шаг, стараясь не смотреть в глаза, которые ждут и надеются. Перемывают вам кости? Вот и славно. Пусть хорошенько перемоют изо всех сил. Чем яростнее о вас злословят и сплетничают, тем лучше вы будете себя чувствовать, тем легче станет бремя грехов, которые у всех есть, тем дольше вы проживёте. А те, кто кости перемывает, ну, те, к сожалению, проживут меньше, и жить будут хуже. И здоровьем отменным им не похвалиться будет, потеряют они здоровье, к сожалению». Пусть ругают, только посильнее ругают за глаза. Посмотрите сами, хороша ли жизнь тех, кто перемывает чужие кости. Богато ли они живут, счастливы ли они, любит ли их кто-то, нет? А это вот почему. Кости раньше на самом деле перемывали. Был такой обряд вторичного захоронения в дохристианские времена. Чтобы избавить нагрешившего человека от его грехов, выкапывали скелет и мыли кости. Руками перемывали каждую косточку до белизны. Ясное дело, что подобным ремеслом занимались не достойные члены общества, а калики-перехожие, нищие, готовые за полушку выполнить отвратительную и мрачную работу — Заразные больные с провалившимся носом, которые уже не боялись ни заразы, ни трупного яда, ни покойников. Занимались этим делом маргиналы, пропащие люди. Промоют кости, а родственники потом снова похоронят своего умершего. Он теперь чист и отмыт от грехов. Его грехи перешли на тех, кто занимался неприятным делом. Так что перемывать кости — в древности означало избавлять от грехов и от наказания за грехи, брать на себя проступки и ошибки человека. Интересно, что есть подобное верование в Индии. Тот, кто ругает человека за глаза и клевещет на него, чистит ему карму. Ровно настолько чистит карму ругаемому, насколько загрязняет и отягощает свою. Ругаемый словно в бане помылся и попарился. Он чист и полон сил, а ругатель весь в грязи. Но это его личный выбор — быть чьим-то банщиком. Может, вы заметили закономерность? Обругают вас ни за что, а говорят или оскорбят, насмеются над вами. А следом произойдет хорошее событие, совершенно не связанное с руганью — но хорошие. Одного хорошего человека травили и ругали в прессе, а он через месяц получил хорошую должность и награду. Травившие ничего не получили, потому что их газеты закрылись. Сейчас газетам трудно выживать, и потерявшим работу клеветникам тоже. Или две девушки писали оскорбления одной модели в сети и распускали про нее слухи. Сейчас модель замужем за миллионером и имеет свой дом-мод. А девушки живут плоховато и мало получают на своей работе. И одеты так себе. На крошечную зарплату в крошечном посёлке не разбежишься. Особенно если свободное время тратишь не на учёбу или саморазвитие, а на сплетни и травлю в сети. Я постоянно это наблюдаю. Обругают ни за что, поглумятся, перемоют кости. Ждите не бумеранга обидчикам, а подарка судьбы. Награды, денег, повышения по службе. Особенно хорошо, если вы болеете сильно, она вас напали и обругали или оклеветали. Потому что вы выздоровеете, скорее всего, отмоетесь от болезни. Куда уйдет болезнь, догадайтесь сами. Туда же уйдет бедность, если она вас мучает, несчастье тревоги. Не буду говорить, куда и кому они уйдут, потому что лично меня это не радует. Я просто рассказываю закон и правила. Но вы будете как после бани, когда вас как следует пропарили веником и заставили пропотеть. Вы чистый и здоровенький а сплетников и агрессоров я ругать не буду по причинам, изложенным в книге. Зачем принимать на себя их грехи? Своих достаточно, как у всех нас. Так что пожелайте им в ответ всего наилучшего и не слишком расстраивайтесь. Обычно в течение нескольких дней приходит результат, если понять смысл выражения «перемывать кости». Пусть перемывают. Спасибо им. Здоровья, счастья. Долгой жизни. В жизни так получается. Вот один человек всё жаловался на отсутствие парковочных мест. Злился, писал гневные слова, бросался на соседей с кулаками и только и говорил про парковочные места. Негде машину парковать, постоянно проблемы с парковкой. Он очень злился и гневался. А теперь у него нет машины. Он ее разбил в дребезги, восстановлению не подлежит. И совершенно не надо волноваться из-за парковки. Или одна женщина все жаловалась, что надо платить за большую квартиру большие деньги. Прямо громадные. Гневалась и злилась. Сейчас у нее комнатка в коммуналке. Платежи скромные очень. Квартиру пришлось продать, чтобы покрыть долги мужа на которого тоже женщина жаловалась. Он не хотел рисковать и активно зарабатывать. Муж рискнул, вот и разорился. А потом ушёл к молодой девушке. Тоже рискованный шаг. Нет, пожаловаться можно, конечно, и что-то предпринять можно, чтобы улучшить ситуацию. Но яростно и уныло жаловаться на то, что имеешь, довольно опасно. Раз это такое бремя и такие тяготы наверху примут решение вас от тяготы освободить, кардинально освободить, чтобы не на что было жаловаться. Придёт официант и унесёт блюдо, а принесёт ли другое — это вопрос. Разве что такое, что вам по карману теперь, что-нибудь бюджетное, вроде овсянки. Когда чем-то обладаешь, Обладаешь этим целиком, полностью. И принимаешь условия. Надо нести определенные тяготы и платить налог на то, что у тебя есть. Даже жизнь не бесплатная. Надо себя питать, согревать и лечить. Но на жизнь тоже яростно жалуются. Какая плохая штука жизнь, сколько проблем. А главное, все так дорого. Жизнь... Любит поучить тех, кто жалуется слишком гневно и слишком много на то, чем обладает. «Тебе не нравится кукла или машинка? Давай сюда. Я их отдам бедным детям, у которых нет игрушек». «Что еще не нравится?» «Что еще вызывает жалобы и стоны?» «Давай, это я тоже заберу и отдам тем, кто может за это платить». Вот так примерно разговаривает жизнь с теми, кто вечно недоволен и вечно жалуется. Так что лучше поменьше ныть и жаловаться, особенно на близких, на любимых. Потому что настанет день, и жаловаться будет не на кого. А пояснять, дескать, я не на машину жаловался, а на недостаток парковочных мест, просто некому. Желание исполнено, Исполнители слушают следующую жалобу и принимают по ней решение. Кардинальное решение. Если близкого человека донимают болезни, если тоска мучает, нападают враги и завистники, если началась полоса неприятностей и даже несчастий, можно применить один древний способ для очищения от зла — устроить Стирку. Настоящую стирку. Не просто в машинку сложить одежду и прокрутить ее с моющим средством. Нет, руками постирать все белье и одежду. А верхнюю одежду почистить щеткой над паром, вытряхнуть, выбить на свежем воздухе, проморозить потом, если зима на улице. Точно так же надо поступить со своей одеждой, если болезни и проблемы начались у вас. Стирать по-настоящему очень тяжело и трудно. Это почти забытое занятие. Такую стирку могут устроить только женщины по древнему обычаю. Мужчин на время такой стирки лучше попросить удалиться из дома. Им нельзя присутствовать во время стирки. И не потому, что стирать унизительно и постыдно. Нет. Стирка – особая женская магия. Трудное занятие с сакральным смыслом. И во время стирки женщины распаренные, мокрые, почти обнажённые, как в бане. Поэтому нельзя смотреть, чтобы не смутить, не сглазить прачку. Она должна чувствовать себя сильной и свободной, а не ёжиться под взглядами, не запахивать халатик на груди стыдливо. Женское естество, женская сущность — должны быть свободны, как на картинах Кустодиева. Надо постирать всю одежду заболевшего или попавшего в трудное положение человека. Одежды сейчас очень много, не то что раньше. Поэтому можно взять комплект носочки, трусики, майку, брюки или платье, рубашку, курточку. Вот как одевается обычно ваш близкий или вы, такой комплект – для стирки и составить, и добавить постельное белье, на котором спал человек, а потом приступить к ручной стирке по всем правилам. Замочить белье на несколько часов, потом тщательно его стирать руками, прать, как старинная прачка, то есть бить, колотить, шмякать и шлепать изо всех сил. Раньше били рубелем, специальной деревянной палкой-валиком, но можно и руками тщательно прать, не жалея маникюра. Это трудное занятие. Но в этом и смысл. Нужны усилия, труд, терпение, время. Все процессы замачивания, стирки, полоскания и отжимания должны следовать в строгом порядке один за другим. И ни в коем случае нельзя ругаться. Да дело трудное, но можно руганью свести на нет все усилия по очищению от зла и грязи. Потому в старину прачки пели во время своего тяжелого труда. Песня отвлекала от ругани. Ведь еще и воду таскали в деревянных бодьях, топили печь, носили груды тяжелого мокрого белья. Но ругаться ни в коем случае нельзя. лучшеуше, Или молча думать хорошее о том, кого вы отстирываете, или петь. Это тоже настраивает на добрый лад. Можно и говорить доброе, желать здоровья или избавления от зла. Грязная вода утекает. С каждым полосканием вода становится всё прозрачнее, а вещи чище. Если есть редкая возможность прополоскать белье в чистом открытом водоеме, следует так и сделать. Но это исключительная удача. Раньше стиркой принуждали заниматься и тех, кто сбился с пути и испачкался грязью. Совершал плохие поступки, вел себя дурно, безнравственно, опустился на дно и вывалился в помоях, так сказать. Пьянец — и падших женщин исправлялись стиркой. Это был гуманный способ во времена казней и физических наказаний. Стирка избавляет от плохих мыслей и очищает от грехов, так считалось, не только от болезней и внешних злых влияний. Если есть возможность, белье можно прокипятить, как наши бабушки когда-то, а потом обязательно высушить на свежем воздухе. Раньше сушили во дворах, но и балкон подойдёт. Если балкона нет, можно высушить на окне, но обязательно на свежем воздухе, на ветерке. А потом надо погладить то, что можно гладить, а на утро надеть на себя всю вручную выстиранную одежду или одеть в неё близкого человека а постель застелить свежевыстиранным вручную бельём. Это защита от зла и скверны, символ чистоты и здоровья, обновления жизни. Это трудоёмкий способ, но он работает. Чем больше труда вложить, чем лучше отслеживать и контролировать своё эмоциональное состояние в процессе стирки, тем лучше будет результат. А потом надо принять ванну или душ, очиститься самой и надеяться на лучшее, конечно. Психологические положительные процессы начались в подсознании. Вскоре они дадут результат. Это даже не жадность. Это немного другое. Разумная практичность, что ли, здравый смысл, нормальное совершенно поведение, потому что в самом деле, надо и о себе подумать, «Нельзя же всё раздавать. Надо что-то и оставить. Это полное моё право». Так рассуждала одна женщина. Правильно рассуждала. Себя уговаривала, что правильно. Она купила за границей очень красивую шаль с цветами, и с бахромой, с люрексом. Тогда редко ездили за рубеж. И шалей таких не было в наших магазинах. А она купила в Индии и привезла. И показала подруге. Они из детства дружили. Верная, хорошая, преданная подруга. Не такая обеспеченная, одинокая, полная, с химической завивкой, не такая красивая, как эта женщина. О, как загорелись глаза у подруги-то! Она даже порозовела и похорошела, когда благоговейно трогала шаль с розами и рассматривала её. Она испытывала восторг невероятный и касалась ткани легко-легко, с трепетом, И вот было понятно, что сию секунду можно сделать Варю счастливой. Очень счастливой. Но, конечно, Варя ничего не просила. Ей бы в голову не пришло попросить, как можно. Можно только любоваться, не слишком жамкая тонкую ткань, да и то не показывая алчности и жажды обладания. И женщина заколебалась на минуту, а потом сказала себе те слова — Мол, надо быть разумной и прочее. Она сложила прекрасную шаль в красивый пакет снова и убрала в шкаф. А Варя с трудом отвела глаза от шкафа. Но сделала усилие, сглотнула и отвела. И стала слушать про Индию дальше. Прошло двадцать лет. И постаревшая бывшая красавица... Нашла этот пакет в огромном старинном шифоньере на даче. Она даже не помнила, как его туда положила и когда. А в пакете — та самая шаль с розами. Глупая дешёвая вещь, купленная на скудную валюту когда-то. Сейчас таких полно на рынке и в магазинах, где торгуют всякой дрянью. И сердце сжалось от горя. Варя умерла давно, так сложилась жизнь, не очень счастливая жизнь, в которой мало было хорошего, мало мёду. И можно было сказать «на, это тебе, бери» и сделать подругу счастливой. Но это было неразумно. Разумнее было оставить хорошую вещь себе, правильно? Правильно. Только вещи остаются, а люди уходят. Это неправильно. И так жалеешь потом не о том, что отдал, а о том, что практично и рассудительно убрал в шкаф. Пусть лежит. А потом это уже не нужно. И нет рядом тех, кто нужен больше всего на свете. Один риэлтор познал мудрость. А я её давно знаю. Человек выбирает сам, То, что ему нужно. Можно рассказать о недостатках того, что человек выбрал, можно высказать свое мнение, если спросили это мнение. Но выбирать за человека то, что ему нужно, нет смысла. Он лучше знает, что он желает купить у жизни. Это его личный выбор, его судьба. Один клиент искал квартиру. Хотел купить в ипотеку, взяв кредит. Риэлтор искал варианты, и один вариант отмел сразу. Квартира неплохая, но есть нюанс. Дом расположен рядом со свалкой и химическим комбинатом. И большая свиноферма рядом. Запахи такие, что глаза режет и слезы текут. Какой бы ветер ни подул, он приносит невыносимую вонь. И вид из окон, как в фильме ужасов о последствиях ядерной войны. Цена при этом высокая. Добросовестный риэлтор специально съездил в этот дом и чуть сознание не потерял от ароматов, так что он даже не стал предлагать клиенту этот вариант. Другие предлагал. А потом покупатель отругал риэлтора. «Как же так?» — грозно спросил. «А лучший-то вариант вы от меня скрыли? Или вы халатный растяпа и не заметили в продаже эту прекрасную квартиру?» Или вы умышленно приберегли ее для другого покупателя? Я сам нашел и договорился, а вам платить не буду. Покупатель нашел именно эту похочую квартиру на свалке и был совершенно счастлив. Это были места его детства. Здесь когда-то стояли частные домики, а запахов мужчина не ощущал, обоняние он потерял еще в армии. И неподалеку жила его сестра, к которой покупатель был очень привязан. Чудесная квартира, славное место. Так риэлтор потерял свой гонорар, но получил мудрость. Не надо принимать решение за другого человека. Можно разъяснить все плюсы и минусы, можно предсказать кое-какие последствия, но выбирать должен сам человек. Он лучше знает, что ему желанно, если он дееспособен и зарабатывает деньги на покупку того, что ему нужно. Или имеет другие ресурсы. Можно показать, рассказать, пояснить. Но говорить «Зачем тебе этот Сергей, необразованный и грубый человек? Выходи замуж за Арнольда Эдгаровича. Он интеллигентный и одет аккуратно. Нет смысла. Человек видит всё по-своему». И запашок от Сергея не только не чувствует, но считает приятным. А грубые шутки смешат и веселят, потому что именно так шутил любимый папа. И с профессией так, и с переездом, и с личными отношениями. То, что нам кажется свалкой, человек воспринимает как парк культуры и отдыха или райский сад. Экспертное мнение высказать надо, указать риски и минусы выбора. А сам выбор – это личная судьба человека. Он сам решит, что ему нужно. А специалист должен подстраховать, разъяснить, указать, но не манипулировать и не скрывать те варианты будущего, которые лично ему не нравятся. Выбор – это судьба. Людвиг Баварский потерял корону из-за своей возлюбленной. Авантюристки Баварска. «Лолы Монтес». Это она себя так называла и изображала испанскую танцовщицу. На самом деле она танцевала не очень, но в ней кипела энергия, и она была хороша собой. Король влюбился без памяти, а фаворитка начала разрушать его жизнь. Она могла ударить хлыстом на улице прохожего, дать пощечину тому, кто не уступил ей дорогу и расхохотаться в лицо полицейским. Поведение Лолы было ужасным, но король предпочел распустить парламент, когда ему сделали замечание. А потом ему и вовсе пришлось отречься от престола, пришлось выбирать или Лола, или корона. Лола потом обедневшего короля-пенсионера стала шантажировать его же любовными письмами и пенсию выманивать. Людвиг же отвечал Лоле высылкой денег и признаниями в любви. Он так и не смог ее разлюбить и любил до самой смерти. Она умерла рано, а перед смертью раскаялась и стала доброй христианкой. Даже волонтером работала в лечебнице для бедных, а потом заболела и умерла. А король проливал слезы над ее письмами, в которых она его шантажировала. Понимаете, есть такие личности, которых называют психопатами. И они ведут себя совершенно несносно, если почувствуют, что границ нет. Мне недавно рассказали похожую историю. Женщина вышла замуж за такого вот психопата. Он принялся пить, постоянно попадал в истории, проигрывал деньги и брал кредиты. Женщина безумно его любила, так бывает. Он тоже её любил, как ни странно. И она всё прощала, вытаскивала из полиции и платила долги. А однажды муж поднял на неё руку, вот до чего дошло. И кроткая жена стукнула мужа сковородкой, на которой жарила пирожки. И знаете, это отлично привело супруга в чувство. Он стал вести себя спокойнее и постепенно исправляться потому что жена ему еще кое-что сказала на простом языке. Теперь они живут мирно и хорошо, а сковорода стоит на видном месте, как дорогая сердцу вещь. Нет, я не призываю бить кого-то. Наоборот, я считаю, что все могло кончиться трагически гибелью и тюрьмой. Но дело вот в чем. Психопат зайдет так далеко, как далеко вы ему позволите зайти. Он не может себя ограничивать, вот в чем дело, он не управляет собой. И чем больше у него безнаказанности, тем безумнее его выходки и разрушительные поступки. Если бы король вспомнил, что он все же король, может быть, он не потерял бы королевство и лолу, и она не погибла бы во цвете лет. Нужно было всего лишь говорить «нет» и не вестись на шантаж быть твёрдым и справедливым. Ударила хлыстом — отсиди пятнадцать суток. Дала пощёчину — иди в суд и отвечай за рукоприкладство. Законы для всех одинаковы в моём королевстве. Я люблю тебя, моё сокровище, всем сердцем. Поэтому так поступаю. Я тебя ограничиваю, если ты не способна ограничить себя сама. И денег я тебе не дам пока. Потом спланируем бюджет вместе, тогда дам. Это не удар сковородкой. это и есть любовь и помощь. Иногда это единственная помощь, в которой нуждается психопатическая личность. А проливать слезы и перечитывать письма – это не любовь. Не всем и не всегда можно помочь ограничениями, разумеется. Но если душа у человека хорошая, Если он способен раскаяться, это может спасти и его, и отношения. Это не только о супругах и возлюбленных. Это и о некоторых детях, которых иногда надо остановить, пока ещё можно. На самом деле вы выглядите иначе. Иногда совсем иначе. И другие люди... Смутно видят ваш истинный облик сквозь физическое тело, через него. Иногда немолодая крупная брюнетка на самом деле изящная юная балерина, почти фея, нежная, жемчужно снежная, и ее огромные глаза полны печали. А спортивная дама с короткой стрижкой и морщинками у глаз дивная восточная перэрри в шелковом одеянии. Она распространяет благоухание мускуса и амбры. А худенькая девушка с бледным лицом, она, как воительница, дева-воин. Она внушает страх и трепет. Или незаметный мужчина среднего роста с заметной лысиной. Это римский герой. И потому женщины так тянутся к нему, они смутно видят его истинный облик. Это трудно объяснить, но я всегда вижу образ человека, какой он на самом деле. Может, это архетип, называйте как угодно, но на самом деле вы выглядите иначе. И многие это знают, а другие видят, смутно видят тот образ, который куда больше соответствует вам, который вы и есть. Бывает и плохой образ. Но это другая история. А на самом деле есть иной облик, кроме физического. Может, это ваша душа, и вы знаете, как она выглядит. Силы иссякли, и жить больше незачем. Так решила одна женщина и легла на постель. Легла и лежит. Закрыла глаза и представляет себя умершей так хорошо отдыхать и ничего не чувствовать. Не думать о том, что денег нет, что муж неизвестно, где живёт, а приходит изредка и претензии предъявляет. Хочет разменять квартиру. Он и так всё забрал. Не помогает, да ещё скандалы устраивает. И надо поднимать близнецов полуторагодовалых. Это так трудно. Дети плачут, кричат, лезут везде, всё в рот тащат. Просят кушать. А кушать бывает почти ничего Надо прибирать. Нельзя ведь, чтобы дети росли в грязи. И кот тоже орёт и просит кушать. И ещё линяет. И выхода нет. Никому она не нужна. Никто не поможет и не спасёт. Умереть — это спать. Женщина давно не спала нормально. Может, год. В общем, она хотела умереть. И даже старалась реже дышать, может, дыхание само прекратится, и придёт конец её мукам. Она даже не плакала, до того она устала, и таким сильным было отчаяние. И погрузилась в мрачную дремоту, почти уснула, впала в забытьё. И тут почувствовала, что дети пальчиками насильно открывают ей глаза что-то воркуют ласково, влезли на кровати и пальчиками так глаза ей расковыривают. А кот тыкается мордочкой в лицо и тоже обеспокоенно мурлычет очень громко, мол, «Вставай, чего ты нас пугаешь? Открывай глазки сейчас же!» И женщина рассмеялась, не рассердилась, а расхохоталась до слез, как в юности. Да, собственно, она и была еще юная. Двадцать два ей было, почти как коту. Но кот был старый, а она молодая, вся жизнь впереди. И полежала она минут пятнадцать в дремоте, а силы вернулись. И глаза ей открыли, ее малыши, пальчиками. Открыли на то, что ничего ужасного не происходит. Она всем нужна. Если не маме и не мужу, так своим малышам и старичку коту. Они не дадут уснуть, конечно, но они и умереть не дадут. Вот что она поняла. А потом всё как-нибудь образуется. Да в конце концов можно продать лежачую коляску для двойни и курточку. И ещё занять у соседей, они добрые и дадут на еду. И дали, конечно. И ещё угощения положили разного. Плохой день прошёл. Ночью близнецы поспали спокойно, и настроение стало совсем другим. Совершенно умереть не хотелось, хотелось жить и радоваться. И потом действительно всё наладилось. Работа удалённая нашлась, муж отказался от претензий на квартиру, а вот алименты его заставили платить. И много-много всего произошло, разного и хорошего тоже, конечно. Потому что дети... Открыли женщине глаза пальчиками, насильно, можно сказать, и заставили увидеть жизнь и возможности и тех, кто от нее зависит. А минутная слабость прошла после короткого отдыха. Так часто бывает. Полежит человек, откроет глазки и встанет, поднимется и продолжит жить. Потому что жить все-таки надо. Жизнь полна возможностей. Человек возьмёт столько любви, сколько сможет вместить, и даст столько любви, сколько в нём есть, не больше и не меньше. И одни люди дают поток любви, неиссякаемый водопад, а другие выпьют глоточек и больше не могут. Ёмкость души у них такая, небольшая, на глоточек. Потом они начинают захлёбываться и тонуть, Для них избыток любви, как пытка водой. Или один жаждет любви, поглощает ее, как сухой песок в пустыне. А второй чуть-чуть поморосил, как грибной дождь, из детской леечки полил, и все, кончилась энергия любви. Он отдал все, что у него было. Он больше ничего не может дать. Так честно и говорит, я больше ничего не могу тебе дать. Это правда, и в этом великая драма любви, в емкости души. Один переливает через край, а другой захлебывается и тонет в этом потоке чувств, барахтается и отпихивает уже, а другой утоляет жажду скудными каплями росы и никак утолить не может. Вот так проявляется энергообмен в любви. Печальная картина. Любовь нужна не всем. Некоторые живут и вовсе без неё, а некоторые гомеопатическими дозами выдают любовь или способны усвоить только граны и граммы. Из-за этого так много страданий причиняют люди друг другу из-за разной энергоёмкости. А потом как-то взаимодействуют всё же, если остаются вместе. Но это не очень счастливые отношения. Счастливая любовь, когда совпадают возможность отдавать и потребность получать, когда энергоёмкость одинаковая. Но это нечасто бывает. И одни жаждут любви, другие захлёбываются ею. Одни фонтанируют нежностью и любовью, другие слегка моросят и капают по капельке. Но всё равно это любовь. Уж какая есть. Потому что у многих барометр показывает великую сушь изначально. А градусник — абсолютный ноль. Они ничего не дают и ничего не могут вместить. Они совсем не живые, как гербарий. И самое плохое — полюбить такого человека. Ему ничего не нужно. И дать вам ему нечего. У психолога Эриксона был такой случай в практике. Одна дама никак не могла похудеть. То есть она прилагала усилия, ограничивала себя, соблюдала строгую диету и сбрасывала вес. Килограммов 20 сбрасывала. Еда при этом казалась ей ужасно соблазнительной. Чем дольше она терпела, тем заманчивее становилась еда. Ведь всё такое вкусное, жирненькое, поджаристое, сладкое или остренькое. А она стоически отказывала себе во всём. Когда вес достигал нормы, женщина начинала есть. Вознаграждала себя за терпение тем, в чём так долго себе отказывала. И вскоре снова весила 90 килограммов. Ее охватывало отчаяние. Она давала себе слово и опять изнуряла себя диетой. Хотя еда так манила ее. Но снижала мучительно вес. А потом все начиналось сначала. Вот она и попросила загипнотизировать себя. Другого способа нет. Психолог не стал гипнотизировать даму. Он применил оригинальный... И рискованный, на мой взгляд, метод велел даме как следует есть. Вот все, что она хочет, пирожные, бургеры, конфеты, сыр, есть все, что хочется, и набрать еще 10 кило. Так надо. Дама доверилась психологу и начала есть. Ей не хотелось даже, это было излишне. Она была сыта, но пихала в себя еду и с ужасом вставала на весы, никогда она не была такой толстой. Еда стала противна женщине, но она заставляла себя есть. Надо набрать 10 килограммов к своим 90, так велел специалист. А потом тучная дама добрела до психолога и сказала, мол, я набрала эти проклятые килограммы, Вы не представляете, как я мучилась и как мне опротивила еда, которую я насильно поедала. С каким нетерпением я ждала дня, когда можно перестать обжираться. Теперь можно прекратить есть, доктор? Я смотреть не могу на все это жирное, сладкое, гадкое, лишнее. Скорее разрешите питаться понемногу полезной пищей. И дама похудела без усилий на 40 килограммов. Она не хотела обидаться не желала и аллен кар пишет о том что человеку так трудно с чем-то расстаться когда ему это что-то запрещают когда он сам себе что-то запрещает и вредная сигарета становится ценной недаром так хочется курить когда в пачке мало осталось и сосиска становится ценной желанной потому что можно только половину сосиски а хочется три 4 это ценные и привлекательные сосиски, раз их надо ограничивать. С алкоголем та же история. Неудержимое желание выпить возникает тогда, когда пить нельзя, когда человек всячески себя контролирует, когда прилагает громадные усилия, чтобы быть трезвым, и мечтает о вожделенной рюмочке. Если женатый человек кажется таким желанным, Именно потому, что встречи урывками и постоянное сомнение делают его очень ценным, желанным, вкусным. Так что метод Эриксона очень, очень рискованный. Применять я его не советую, но он открывает завесу тайны. То, от чего мы отказываемся волевым усилием, кажется нам заманчивым и ценным всё более ценным и всё более заманчивым в зависимости от усилий, которые мы прилагаем. Для голодного кусочек хлеба представляет огромную ценность, потому что хлеба мало. И лучше всего осознать эту особенность психики. Еды полно, ею можно объесться до смерти. Спиртного хоть залейся, можно убить себя им. И всего остального вредного – Тоже полно. Можно перебегать дорогу ночью на красный свет, развлекаясь. Мы просто этого не хотим. Не запрещаем себе, а не хотим, не желаем. Все это есть и будет, но мы не хотим. Довольно с нас, сыты по горло, как говорится. Мы хотим другое, хорошую фигуру, здоровье, трезвость счастливые отношения, самоуважение, вот это мы хотим, А вредного всегда в изобилии никто не запрещает нам намазывать булки маслом и курить пять сигарет сразу. Но мы не хотим, нет такого желания. Если вдуматься, все станет ясно и полегче будет управлять собой. Почему вы не видите зла в людях? Почему вы доверяете тем, кто не оправдывает доверие? Почему вы, умный человек, развитый, с богатым опытом, а не видите темную душу и продолжаете доверять? Каждый раз потом вы корите себя и упрекаете. Все же было заметно, даже очевидно. Но вы смотрели в упор и не видели. Может, не хотели видеть? Может, это ваша вина? Вы по своим причинам, Не желали видеть плохое в человеке? Нет. Чаще всего причина в свете, в вашей доброй душе. Я приведу простой пример. Вот вы стоите в ярко освещенной комнате и смотрите в окно на темную-темную улицу. Что вы увидите в стекле? Своё отражение. Своё отражение словно в зеркале и не увидите никаких деталей улицы. На темном фоне вы увидите себя, а непроницаемая тьма так и останется фоном для вашего отражения. Именно это и видит светлый хороший человек, когда в упор разглядывает проходимца, предателя, лицемера или мошенника. Чем светлее душа, тем ярче и чётче ваше личное отражение на тёмном фоне, проекция. Вы видите свои качества, но ошибочно приписываете их дурному человеку. Разве может такой хороший, такой похожий на вас человек причинить зло или учинить подлость? И вы улыбаетесь своему отражению и протягиваете руку или деньги, или доверяете тайну. Делитесь и проявляете странное дружелюбие по отношению к тёмной личности, к чёрной душе. Понимаете, ум и опыт вторичны. Главное — первое впечатление. И только интуиция шепчет тихо «не верь». Но мало кто слушает её голос, здороваясь со своей проекцией. Только потом человек горестно говорит, что сигнал «был», Но он не придал ему значения. Вот поэтому надо помнить, по-настоящему тёмные личности распознаются сначала неправильно. Так работает закон проекции, закон отражения. Так попадаются в лапы мошенников женщины в сетевой переписке. Они приписывают подлому вымогателю свои качества. Так попадают в руки мошенников опытные психологи. Они... Такие же люди и могут поддаваться действию закона отражения. Поэтому не спешите доверять даже очень симпатичному человеку, которого вы мало знаете. Не путайте мгновенную симпатию и ошибку проекции. Не идите сразу на доверительный контакт, и со временем все станет ясно. Когда наступит день, и можно будет рассмотреть улицу как следует. Или надо погасить свет в комнате, стать подозрительным и недоверчивым, всех подозревать и никому не верить, погрузиться в душевные сумерки. Но лучше просто знать о проекции и не слишком доверять симпатичным людям, пока не узнаете о них побольше.